Глава 65. Вещи от Качиха. Озеро Вещи и Ткачихи оказалось намного больше того, что породило темную. И по берегу его не окаймлял лес, только бесчисленные лужицы стоячей воды среди тростника, в которых отражалось ночное небо. Их было так много, что они напомнили феи глаза паука, через чую сеть она сюда прошла. Между стеблями камыша и над водой тянулись сети его госпожи. В нитях этих сетей переплелись все краски, которыми играет жизнь. Надежда, страх, счастье, беда, любовь и ненависть. Узор знала только вещь от кочиха. Она знала все узоры. В этой стране её называли Такуси, но имён у неё было не меньше, чем сетей. Очень старая, без начала и конца, она соткала себя сама из пряжи ночи, волосы из лунного света, кожу из звёзд. Что ты делаешь здесь, сестра, ничего не знающая о смерти? Голос звучал так, будто тысячи пальцев перебирали струны вселенной. "Мне нужна твоя помощь", ответила тёмная фея. Вещи от кочихи превратилась в стаю чёрных лебедей. Хлопая крыльями, они опустились на воду, и самые крупные приняли облик женщины. Её тело состояло из нитей, чёрных как ночь, белых как смерть и прозрачных как паутина. Она легко ступала по воде, но когда вышла на берег, фее пришлось смотреть на неё снизу вверх. Ты напрасно проделала долгий путь. Глаза на тканом лице были круглые и чёрные, как у восьминогого стража. Я не в силах тебе помочь. Ты хочешь перерезать то, что не позволено разрезать никому. Я знаю, — ответила тёмная. Но взамен я дам тебе ту единственную нить, которую ты не в состоянии выпресть. Освободи меня от золотой, и одна из трёх нитей моего бессмертия станет твоей. Вещи от качиха вздрогнула... а может, это просто ветер прохватил её тканное тело. Твоя сеть ослабнет, если взять из неё одну нить, а ты хочешь убрать сразу две. Дай мне вместо неё другую, красную, синюю, зелёную, хоть белую, но только не золотую. Замену тебе придётся выпрись самой. Я не создаю ни узоров, ни нитей. Я только переплетаю их. Ножницы она носила на шее, как ожерелье. золотые и серебряные ножницы из дерева и слоновой кости с цепочкой на сгила золотые вещь откачиха щёлкнула ими как клювом это ослабит тебе больше, чем ты думаешь знаю сказала тёмная режь